Через три года, накопив денег и научившись кое-чему в шахтах, он вернулся. Той бандой не стало, она исчезла, а парень, которого он порезал, погиб в другой драке. Альфредо повзрослел, стал ответственным и способным мужчиной. Он легко нашел работу и, в конце концов, оказался в институте. Пришло время и Терезе рассказать о себе. Это было тяжело для нее. Голос понизился. Она начала запинаться, говорила невнятно. Она должна сказать человеку, которого любила, о том, что была проституткой. Альфредо растерялся. Он ерзал. Казалось даже, что сейчас встанет и уйдет. — Тереза, расскажешь в другой раз. Расскажешь, когда захочешь. — Но я должна тебе об этом рассказать. Я обязан рассказать. Послушай, Тереза, ты забываешь, что я пришел в Фавелу так же, как и ты. Я знаю, а у меня там осталась сестра. Она не выбралась. Потом я помогу ей. Он наклонился, улыбаясь. Хотя Тереза понимала, как ему нелегко, и взял ее за руку. Мы вместе ей поможем, Тереза. «Вы обо мне говорите?» — снова спросил Бен. «Нет, о нас», — ответила Тереза по-английски. Наконец приехал на машине друг Альфредо, Хосе, и они поехали в Жужуй, который находился за 90 километров. Друзья сидели впереди и разговаривали, а Тереза с Беном сзади. Она знала, что его начнет тошнить. Машина была старая и сильно громыхала. Справа возвышались горы, и машина ехала в их тени. «Мы отправимся завтра?» — поинтересовался Бен. «Нет, нам надо собрать вещи. Может быть, послезавтра?» Тереза пыталась заставить себя сказать. «Послушай, Бен, ты не совсем понял. Мы толком тебе не объяснили». Но она не могла произнести этого. «Что же делать?» — спрашивала она себя. «Как мы ему скажем?» хусе работал с Альфредо в Хумахуаке. Когда Альфредо и Антонио уехали, он стал учиться на горного инженера, что позволило ему подняться выше уровня обычного шахтера. В Жужуе у него имелся маленький домик и жена. Она там работала. Почти на каждые выходные он ездил к ней. Сейчас ее не было. Уехала к родственникам. Это был маленький опрятный домик. Три комнаты, кухня и душ. Были также телевизор и радио. Домик был похож на тот, в котором Альфредо жил с другом около института. Похож на множество домов, в которых живут похожие люди во всем мире. Они поужинали, Телевизор был включен, но никто его не смотрел. Бен мечтал. Мужчины беседовали, а Тереза наблюдала и слушала. Она была рада, что у Альфредо есть такой хороший друг. Два хороших друга. Благодаря этому она сама ощущала поддержку. Мужчина с надежными друзьями. Девушка понимала, насколько это ценно для жены. У ее отца были друзья в те далекие времена. в деревне, но после переезда на юг друзей не осталось, только жена. В фавеле не было людей, с которыми можно посидеть, поговорить. Он пил один, напивался.